Молвил ему Дмитрий Петрович и про Дуню Смолокурову, что она жалуется на нездоровье, что очень похудела, смотрит такой грустный, и задумчивый. — Хоть бы словечко Петр Степанович сказал, и, уверяя, что ему необходимо сейчас же куда-то ехать, убежал почти от его И день, и другой каждую минуту ждали у Доронинах Петра Степановича, но понапрасну.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 И зато спасибо скажем. Ну, будет. Утоляв рыкать от расходившееся сердце, промолвила Татьяна Андреевна, перестанем про него поминать. Господь с ним. Был у нас Петр Степанович, ты да сплыл. Значит, и дело, аминь. Вот и все. Вот и последнее мое слово. От Дарониных вести про Петра Степановича дошли и до Марка Даниловича. Он только головой покачал.